оказались в парке Среди красиво постриженных деревьев Идут ровные прямые дорожки По ним гуляют нарядные люди В старинных костюмах Это придворные русского царя Петра Первого Они собрались на праздничное торжество Уже темнеет Скоро начнется главная часть праздника Огненные колеса расцветают целые букеты цветов Бьют блестящие фонтаны Салют или фейерверк Был любимым развлечением во времена царя Петра Первого Фейерверками украшали праздники, военные победы И вообще все важные события Дядя Кузя, фейерверк, конечно, очень красивый Но как он связан с полетами в космос? Сейчас объясню Эта история началась больше тысячи лет назад Когда в далеком Китае изобрели порох Который стали использовать в военном деле А как? Прикрепляли к стреле трубку, заполненную порохом Затем порох поджигали И стрела быстро летела вперед Такие огненные стрелы были грозным оружием Со временем В других странах тоже научились делать снаряды с пороховым зарядом И использовали их не только для военных целей Пороховой заряд помогал запускать высоко в небо фейерверк В Италии маленький снаряд для фейерверка назывался «рокетте» От этого названия и произошло новое слово Какое? Ракета Так стали называть все снаряды с пороховым зарядом. Правда, теперь про это значение вспоминают редко. Сегодня ракетой называют летательный аппарат для полетов в космос. Значит, в космос летают на ракете. Теперь понятно, как космические полеты связаны с фейерверком. Мы устроим фейерверк. И тут яркий праздничный салют!